Когда слуга в сопровождении Бринка прошел с подносом в светелку, Вельяминова всего передернуло. Проклятый халуй! И посуду, и даже поднос поменял, прошипел он в бешенстве, удаляясь от светелки. Опять сорвалось. Его отчаянию не было предела. Он вскочил в гридницу и залпом осушил две большие чары крепкого вина. Выскочив затем из гридницы, он метался по узким проходам дворца, не зная, что предпринять. Благоразумие здравый рассудок покинули его. Как сорвавшийся с крутой горы камень, он уже не мог остановиться, и неудачи, трудности, покушения на князя еще больше распаляли в нем мстительную злобу. В отчаянии он был готов при всех наброситься на князя с кинжалом, и только животное чувство самосохранения удерживало его. Из гридницы до него донеслись громкие разговоры подвыпивших гостей, раздавались песни, но он, делая вид, что наблюдает за порядком и покрикивая на слуг и отроков, вертелся все время около светелки. В ней вместе с великим московским князем За столом сидели Сергей, великие князья Тверской, Рязанский и Нижегородский. На коленях у Нижегородского князя примостился его девятилетний внук, старший сын Дмитрия Ивановича Василий. Рядом с великим князем занимали место князь Владимир Андреевич и воевода Боброк с женой Анной, родной сестрой Дмитрия Ивановича а также сестра великой княгини, жена воеводы Николая Васильевича Вильяминова, находившегося в это время в Коломне с княжеским поручением. Великая княгиня Евдокия Дмитриевна, как радушная хозяйка, подчевала гостей то одним, то другим кушанем, сама подливала им в пузатые, глазированные из позолотой чарки, заморское вино. Однако пиршество как-то не клеилось. Тверской и Рязанский князья явились к столу неохотно, лишь соблюдая обычаи не обидеть отказом хозяйку дома. Ели они мало, в разговор не вступали, занятые каждой своими невеселыми мыслями. Вскоре сначала Тверской, а затем Рязанский князь, сославшись на всякие домашние заботы и хлопоты, поблагодарили с поклоном хозяйку и хозяина, приложились к руке Сергия и удалились. Собрался через некоторое время и утомившийся Сергий. На следующее утро ему предстояло служить всенародно-торжественный молебен в честь русского воинства в Успенском Кремлевском соборе. Остались лишь родственники, и разговор сразу приобрел домашнюю интимность и доверительность. Князь Владимир Андреевич, дернув ус, сразу же высказал то, что его, как видно, занимало все время. — А чего, братья, ты ни с того ни с сего стал Олега Рязанского обнимать? Али вправду поверил ему? Дмитрий Иванович, не торопясь, покончил со сладким яблочным пирогом, вытер губы и руки льняным полотенцем, Стряхнул крошки с бороды и сказал с легкой смешинкой в глазах. Поверил, не поверил, то другая стать. Общего дела ради то нужно было. Другим князьям в пример и поучение. Ведь они все грызутся друг с дружкой, аки-волки. В человечьей дружбе изверились. А единение, братья, ни одной лишь силой добывается. Так-то? А насчет веры, как тебе сказать? Вот знаешь, как на кулачных боях бывает. Прут стенка на стенку. И ежели промеж них, то под ногами болтается, того все бьют, и наши, и ваши. Вот, может, Олег Иванович и уразумел ныне сию истину. Поглядим, братья, дело-то покажет, уразумел аль нет. А ухо с ним держать надо востро, сие правильно. Ведь и то сказать, выю свою гнуть, передо мною ему страсть, как неохота. Нижегородский князь усмехнулся в бороду, Крутнул головой и обратился к великой княгине. — Ты, княгинюшка, дочка, мужа-то утихомирь малость. Он с князем Олегом обнимался, а на меня окирысь накинулся. Все рассмеялись. Сквозь смех Дмитрий Иванович примирительно, миролюбиво произнес. Ты уж, тестюшка, будь ласков, не серчай на меня. А опять для дела общего сия потребовалось? Опять, тестюшка, опять. Как говорится, тесь-то тесть, да и мне дай сесть. Ведь ты в своем слове на княжеском совете к чему призывал? Упасть на колени перед ханом. Но прежде на то место, куда падать, вроде бы соломку подослать тройной данью, а вось падать-то помягче будет. Вон какое дело-то. Надо признаться, говорил ты хорошо, бисером рассыпался. Но я через то твое длинное слово свои помыслы людям получше пояснил. И за то тебе спасибо большое. Но вот, то за упокой, то за здравие. — проговорил Дмитрий Константинович и, погладив торчавшие вихры внука, спросил. — А ты, Васятка, как и тядька, на деда будешь кидаться? — Буду, дедуня. — Ах, ты не смешленыш этакий, — притворно сурово сказал дед. — Так я ж тебя выпарю, как Сидорову козу. Внук из подлобья покосился на него. — А у тебя Сидорова коза есть? — Как не быть, Есть. — Вот ее дедуня и пари, а я внук твой, княжич, а княжичей пороть боженька не велит, — погрозил пальчиком внук. Снова все засмеялись. Княгиня, глядя на сына, осуждающе покачала головой, а дед, потрепав внука за волосы, восхищенно произнес. — Ишь, какой шустрый! Пожалуй, батьку-то... Привзойдет Норовым. Дмитрий Иванович любовно поглядывая на своего первенца обратился к тестю. А чего я хотел спросить у тебя, Дмитрий Константинович? Монах-то твой Лаврентий летопись по твоему наказу составляет? А как же? Живо отозвался Нижегородский князь. Зело трудится. Извелся он с повестью временных лет да Суздальской летописью. Он их воедино списывает, и чего-то у него там не хватает. Листочки некие попорчены, с изъяном, стало быть. — Дело сие хорошее, — проговорил Дмитрий Иванович. — Много уже исписал про житье-бытье наше. Хотел упомянуть о представлении митрополита всея Руси Алексия, Да и про твою вожскую победу, да вот беда, приболел монах сильно приболел, боюсь, не выдюжит. Дмитрий Иванович, сочувственно кивая, вдруг вспомнил о чем-то, позвал отрока. А поди-ка друже в гридницу, князя Ивана Белозерского позови. Когда молодой князь Белозерский вошел и стал у двери, Дмитрий Иванович поманил его к столу. Отчего отец-то твой, князь Федор Романович, не приехал, а и захворал? Батюшка мой приболел, — с поклоном отвечал Иван, — но теперь, слава Богу, уже на ноги поднялся. Передай ему мое поздравление, пускай хворь-то скорей изгоняет. Евдокиюшка, нет ли у нас травы какой целебной? Пошли ему отведать. Нам ныне хворать немочна, хлопот много. Владимир Андреевич вдруг осведомился у князя Ивана. — А как там, в Гриднице? Не подрался ли кто с Нет, — улыбнулся Белозерский князь, — да они уж все на игрище неглинские собираются. — Вот и нам пора, — поднялся Дмитрий Иванович, перекрестившись на образа в углу. Все сделали то же самое и начали выходить из светелки. Гости, шумные, разноголосой гурьбой, столпились в прихожей, одеваясь в шубы, охобни, ферези, подбитые лисьим или соболиным мехом. Княгиня с домочадцами ушла на женскую половину, думая прежде всего о том, чтобы потеплее одеть княжича Василия. Все постепенно разошлись из прихожей, и лишь Вильяминов одиноко стоял, прислонившись к притолке светелки. На него не обращали внимания даже слуги, убиравшие со столов посуду. Один я, один как перст, тоскливо вздохнул он. А ведь знаю иных бояр. Не любят они князя Дмитрия. Есть и такие, кои люто ненавидят его. а коль намекаешь им, Чтобы купно помыслить о сем князе, головами вертят. Одно торочат, плетью обуха не перебьешь, ух, холопы. Боярин взял в руки охобень, да так и не надел его. Остановленный неожиданно пришедшей ему в голову мыслью. А может бросить мне сию затею, согнуться перед князем? Смириться, как другие. А ханский перстень спохватился он. Да ежели не совершу я ничего, а мамай повергнет Дмитрия, то не видать мне никаких ханских милостей. И захереет рот Вильяминовых в безвестности. А ежели, не дай бог, поладит хан с Дмитрием, то плахи мне не миновать. Мамай Про перстенек-то сразу скажет, на кой бес я ему нужен буду. Куда ни кинь все, клин. Эх, боярин, нету тебе ходу назад. Уж больно далеко занесло тебя, далеко. Шумно вздохнул Вильяминов, надевая охобень. Надо пойти повелеть Ереме, пускай лошадей в конюшню заводит. Останусь. Может, завтра после молебна какой случай выпадет? А Ереме и в самом деле надоело ждать. С самого утра, по строгому наказу боярина, лошади стояли у конюшни под седлами голодные. Да и сам Ерема изрядно продрог, хотя и был одет в овечьей зипун и беличью меховую шапку. Он пошел искать боярина и очутился неподалеку от княжеского дворца. Но, увидев спускавшихся по дворцовому крыльцу знатных гостей, спрятался в полутемных сенях, расположенной тут же княжеской сокольницы. Гости кучной толпой, впереди которой шла Великая княгиня с княжичем, двинулись мимо сокольницы по убитой снежной дороге к Боровицким воротам Кремля выходившим на реку Неглинку. Князь Дмитрий Иванович, шедший позади, вдруг повернулся к сокольнице, прошел, не заметив Ерему, через сени и, открыв внутреннюю дверь, скрылся за нею. Он хотел взглянуть на своих любимых ловчих птиц. Вышедший в это время на крыльцо Вильяминов, увидел, куда свернул князь. Надежда вновь блеснула перед ним. Он оглянулся, в развалку подошел к Сокольнице и сразу прошмыгнул в сене. Ерема уже хотел было позвать боярина, но не успел. Не заметив в полутемноте прислонившегося к стене Ерему, Вельяминов быстро пробежал через сене, подскочил к внутренней двери и прислушался. Внутри было тихо. Тогда он по осторожно приоткрыл дверь. В Сокольнице, кроме склонившегося над клетками князя, никого не было. Боярин вынул из-за пояса кинжал и спрятал его в рукав охобня. Потом вошел в Сокольницу и плотно притворил за собой дверь. Ерема был в полном недоумении. Зачем боярину был нужен кинжал, да еще спрятанный в рукав? Он даже засомневался, не померещилось ли ему все. Из любопытства он приоткрыл дверь и одним глазом посмотрел внутрь сокольницы. Помещение было низким, продолговатым, плохо освещенным. Через небольшие оконца у самого потолка едва пробивался тусклый свет серого зимнего дня. Услышав шаги, князь поднялся от клетки, и, удивлённо мотнув головой, посмотрел на Вильяминова. — Ты чего это, боярин, забрёл сюда, будто тать? Аль опять в тысячские проситься станешь? — Нет, княже, — беря себя в руки с напускной покорностью ответил, кланясь боярин. — Чего уж там, коль с воза упала, почитай, пропала. — Так-то оно лучше, — с примирительной усмешкой проговорил князь. Одумался, стало быть. Одумался, княже, с повинной пришел к тебе. Кинь гнев, допусти к себе, как других бояр, не бесчесть. Верой и правдой служить буду. Ин быть посему, боярин. Добро служить станешь, не обижу, старое не помяну. Иди-ка погляди на красавцев моих, хороши? Боярин вплотную подошел к князю, Стал рядом, тоже наклонился к клеткам. В одной из них сидел большой, нахохлившийся беркут, в других по одному в каждой два сокола и ястреб. — Беркут — моя сила! — восхищенно проговорил князь. — Ему крупную дичь подавай. Заметив какой-то непорядок, князь недовольно сказал. Все сокольники окаянные на игрище неглинские подались. Ни одного нету. Надо сокольничего боярина приструнить. Распустил холопов-то. Он снова склонился над клетками. А соколы мои каковы? Вот кречет, а вот чеглок. Люблю я сих птах. На охоте быстры, как стрелы И удар у них по дичи лютый и мощный. Ереме уже наскучил долетавший до него мирный разговор князя и боярина. Ничего особенного в Сокольнице не происходило, но засевшая ему в голову мысль о кинжале удерживала его у двери. Он видел, как боярин, не отрываясь взглядом от клеток и заложив руки назад, не торопясь зашел с другой, правой стороны обратившись к Ереме спиной и закрыв собою князя. Вельяминов понимал, хоть и безоружный, князь был молод, силен и ловок, и в случае промаха ему не сдобровать. Надо было внезапно и мгновенно нанести удар сразу в самое сердце. Боярин, опять стоя рядом с князем, наклонился к клеткам. Ерема хотел было уже закрыть дверь, но вдруг приник головой к притолке и похолодел. Заложенная за спину рука боярина крепко обхватила рукоять извлеченного из рукава кинжала. А потом все произошло почти мгновенно. Откинувшись от клетки, боярин как бы с болью в голосе громко крикнул «Ох!». Князь выпрямился и повернулся к нему лицом, словно желая спросить, — Ты чего? И тут боярин вскинул руку с кинжалом, вкладывая всю свою силу в ее размах. Князь остолбенел от неожиданности и не двигался с места. Кинжал уже готов был вонзиться в княжескую грудь, когда Ерема барсом скакнул вперед и повис на поднятой руке боярина резко всем телом пригибая ее к низу. Боярин упал на одно колено, но тотчас же рванул руку и, выдергивая кинжал, полоснул им Ерему по щеке. Он попытался подняться, чтобы снова ринуться на князя. Но князь уже опомнился. Он сбил боярина с ног и особым способом так вывернул его левую руку, что она хрустнула в плече, а правую с кинжалом придавил к полу телом самого боярина. Не обращая внимания на хлеставшую из щеки кровь, Ерема за волосы прижал голову боярина к полу, наступил коленом на его правую руку, вырвал кинжал и отбросил его прочь. В это время вбежали в Сокольницу Владимир Андреевич и Боброк. Они лишь у самых Боровицких ворот заметили, что князя в толпе нет. Быстро вернувшись, они сразу же услышали шум сокольницы. Тяжело дыша, боярин лежал на полу. Все стояли вокруг и молчали, пораженный случившимся. «Змея подколодная!» — только и сказал Дмитрий Иванович — хриплым от пережитого волнения голосом. — А тебе, Ерема, спасибо, век не забуду. — Кровь-то унять надо, — хлопотал около Еремы Владимир Андреевич, вытирая его окровавленное лицо своим белым чистым платочком. — Перевязать чем бы? — К лекарю моему отправляйся, Ерема, — проговорил Дмитрий Иванович. — Пускай перевяжет, да гляди молчок обо всем. Скажи, упал и поранился. Вильяминов зыркнул по сторонам, увидел, за ним никто не наблюдает. Превозмогая боль в левой в вывихнутой руке, он правой тихонько достал из-за пояса небольшой холщовый мешочек. Достаточно было зубами чуть надорвать его, чтобы ядовитый порошок просыпался в рот. Вильяминова страшили пытки каленым железом, и он торопился покончить счеты с жизнью. Но Боброк был на стороже. Он резко ногой ударил боярина по руке, и мешочек упал на пол. Боброк поднял его, понюхал, помял в пальцах. «Похожее на ядовитое зелье?» — с тревогой сказал он. «Уж не для тебя ли готовилось оно, княжа?» То-то я все думал, и чего Вильяминов на поварне весь день околачивался. Дознаем, да Михалыч, все дознаем, да произнес князь. Ему было тяжело и отвратительно даже говорить об этом. Когда дворцовые стражи увела связанного Вильяминова в застенок, у Константина Ельнинских ворот уговорились всем идти на игрище и пока никому ничего не объявлять, как будто ничего не случилось.